24. Яблоко от яблони Кости у Кейлина ломило. Прошла уже неделя с того момента, как Куртис и его дружки избили их с данным, но синяки так и не сошли. Родителям Кейлин сказал, что драку завязали пьяные торговцы из-за какого-то пустяка. В глазах матери читалось явное недоверие. Кейлин подумал рассказать правду, однако не хотелось ещё сильнее накалять обстановку в деревне, особенно в преддверии испытания. Он натянул тетиву. От яркого солнца пришлось сощуриться, Кейлин глубоко вдохнул, стараясь выкинуть посторонние мысли, как учил отец. «Привет, Кейлин». Стрела со свистом вспорола в воздух и скрылась в зарослях возле деревянной мишени. Дан гоготнул, Кейлин вздохнул и поприветствовал родителя. — Надеюсь, малютка Лина Стир уже закончила собирать там ягоды, — с веселой усмешкой произнес Варс. — Пора поупражняться с мечом. Подумал, тебе захочется отдохнуть от лука. Варс положил на землю тканевый свёрток и раскрыл его. Затем бросил Кейлину его деревянный тренировочный меч, стёсанный полутораручник. Кейлин крутанул оружие в правой руке, проверяя вес и баланс. Он знал их наизусть, как и ложбинки на рукояти. Однако изменять привычки не хотел. Буквально в следующее мгновение он увидел клинок, который метил ему выше плеч и неуклюже успел его отразить. Столкновение деревянных мечей отдалось в локоть. Не давая сыну передохнуть, отец обрушил на него целый град ударов. кейлен только и мог что отбиваться, не давая Варсу поставить ему очередной синяк. Тот всё-таки нащупал брешь и больно саданул по ноющим ребрам. кейлен скривился от боли. Следующий удар пришёлся в бедро, потом ещё один в плечо. кейлен понимал, что долго не выстоит. Подавшись вперёд, он перенёс вес на переднюю ногу, направил клинок прямо Варсу в живот и вдруг почувствовал, как из него выбивает дух. Отцовское колено угодило ему в незащищённую грудь. Ноги у кейлена подкосились. Он отчаянно хватал ртом воздух. Варс взял сына за руку и рывком поднял. «Сотню раз», — говорил. «Не открывайся противнику, даже если уверен, что убиваешь наверняка». Хеймбы... Он резко осёкся, на лице отразилось раскаяние. «Ещё раз». Потирая свежий ушиб, кейлен поймал брошенный отцом бурдюк. Сжение по всему телу говорило о том, что ссадина синяков прибавилось «Какой-то ты сегодня рассеянный, кейлен «Обеспокоен чем-то. Не стоило мне завершать последний удар». Отец говорил сухо и деловито, однако в голосе чувствовалась забота. «Всё хорошо. Просто, наверное, волнуюсь перед испытанием. Осталось всего несколько дней. Я не готов». Не поднимая глаз, Кейлин надолго приложился к гурдюку. Молчание казалось нескончаемым. Хейм тоже волновался. Варс настороженно посмотрел в лицо сыну. Вечером, накануне испытания, я видел, как его рвет в кустах за домом. Совсем расклеился. Боялся, что не справится. Знаешь, что я ему сказал? У Кейлина встал ком в горле. Я сказал, солнце заходит и снова восходит день за днем. Это дело богов. Но подниматься, упав, можем только мы. Он бы гордился тобой, Кейлин. Я горжусь. Эти слова будто повисли в воздухе. Наконец Кейлин вернул Бурдю к Варсу. «Давай продолжим тренировку». Когда он снова сжал рукоять тренировочного меча, костяшки его пальцев побелели. Хейм. Солнце уже клонилось к закату, когда Варс убрал тренировочные мечи обратно в ткань и перевязал потёртым ремешком. Все мышцы у Кейлина болели, в плечах пульсировала тупая ноющая боль, а на открытых участках, которые многократно подставлял под удары, краснели ссадины. И всё равно юноша улыбался. Он смог несколько раз пробить отцовские блоки, и сильно, учитывая, как тот потирал ушибленные ребра. Кейлин знал, что для своего возраста хорошо фехтует, ведь Варс был лучшим во всех окрестных селениях. Варса едва минуло восемнадцать лет, он ходил в подмастерьях кузнеца, когда к власти в Ворсунде пришёл великий лорд Рейс Герин и обратил свой взор на равнины Ильянары. Ларийская империя всегда закрывала глаза на мелкую грызню правителей южных провинций, вмешиваясь только если кто-то слишком зарывался. Междуусобицы были удобным способом чистки. Когда Ворсунд пошел войной на соседей, Варс, будучи юношей с жаждой приключений в крови, откликнулся на призыв великого лорда Кастера Кая, И с другими ровесниками из разных деревень отправился в Кэмилин, чтобы вступить в Ильянарскую армию. Ворсунская война длилась восемь тяжёлых лет. Кейлин слышал эти рассказы не раз. Многие места пришли в упадок. Почва от выше стены до аргонских топий пропиталась кровью неугомонных юнцов. Города были сожжены, поля засыпаны солью, целые семьи вырезаны под корень. И все же, несмотря ни на что, Варс выжил. Сам он редко рассказывал об этом Кейлину, но в окрестных деревнях его хорошо знали. Йорвилл Эрнин как-то назвал его капитаном Ильянарской армии. В прогалине отец пользовался уважением, к его словам всегда прислушивались. Даже Эрдхард молотаков давал Варсу высказаться. А Кейлену редко случалось видеть, чтобы старейшина вообще кого-нибудь слушал. «Кейлен, ты прости, если что. Я не хотел тебя обидеть». «Всё в порядке, пап», — перебил его Кейлен. «Это ты меня прости». Варс положил руку сыну на плечо и тепло улыбнулся. «Ну что, как вы тут не избили друг друга до полусмерти этими палками?» Кейлин даже не заметил Данна, пока тот не хлопнул его по спине, отчего сразу отдались болью свежие синяки от недавней тренировки. «Отвали, ослина тупая!» — отмахнулся Кейлин. Приятель в ответ лишь добродушно рассмеялся. «Ларс, как у него дела? Надеюсь, лучше, чем с луком. Я сходил в кусты, вытащил стрелу из белки». Дан продолжал смеяться над своей шуткой, пока его веселье не оборвала внезапная затрещина. «Ты умеешь молчать?» — сурово спросил Тарн Пим, возникший словно из ниоткуда. Он подмигнул варсу, пока его сын потирал затылок и в полголоса ворчал. Отец Данна был статным мужчиной среднего роста с коротко остриженными светлыми волосами. Сухопарой он мог похвастаться натренированными и тяжёлым трудом мускулами на руках. Да, начал было жаловаться, но резко осёкся под строгим взглядом отца. Кейлин не сдержал ухмылки. «Как идут тренировки?» — поинтересовался у него тарм «Мы с Йорвелом наблюдали за вами с края поля. Думаю, давненько никто так не колотил варса». Отец скинул брови. А если совсем честно, то никогда. У тебя хорошо поставлен удар. Краем глаза Кейлин заметил, что Дан приготовился вставить очередную остроту, только чего-то передумал. «Не то, что это, Таболтос», — продолжал Тарн. «Со своим луком он управляется неплохо, но если кабан учует его и подберётся ближе, то спасёт парня только Акерон». — Присматривай за ним, кейлен не давай ему совсем уж чудить. Тарн схватил сына за шею, играючи взъерошил ему волосы и развернулся с ним в сторону деревни. — Варс, приходите на ужин, часа через два. Всей семьёй, хорошо? Юлинда возилась с Олениной весь день. — Конечно, придём. До встречи. Дан пытался вырваться, но отец держал его крепко. Они с Тарном отправились во свояси вар с краем глаза поглядывал на сына с одобрительным выражением он часто так делал когда глядел на кейна и лелу но при этом взгляд его был полупустым словно разум блуждал где то далеко пап кейлин утерся лбал пот который выступил на прохладном вечернем воздухе на мгновение на лице отпечаталась печаль после чего взгляд варса стал осмысленным и даже весёлым, как будто ничто его не тревожит. «А, да, извини, пора идти, не нужно опаздывать». Он развернулся и направился к деревне, плотно зажав свёрток с мечами под мышкой. Они молча шли рядом друг с другом через тренировочные поля, а затем по деревенским улочкам. Лунная ярмарка закончилась, странствующие торговцы и артисты отправились в дальние уголки эфирии. Прогалина вернулась в свою естественную, спокойную и безмятежную атмосферу. Вечерело. Люди неторопливо прохаживались по площади по своим делам, никуда не торопясь. Мара Стир была погружена в себя. В свойственной ей неряшливой манере она убирала лотки рядом со своей лавкой. Бросала морковь, лук, картошку, стебли порея без разбора в большой шерстяной мешок. А потом затаскивала его внутрь лавки, даже не вздрогнув, когда он с грохотом впечатывался в дверной косяк. В каждом её движении сквозила усталость после тяжёлого трудового дня. Эйла Молотоков кивнула Варсу с Кейлином, когда они пересекали главную площадь. Её улыбке была теплота, пока она придирчиво раскладывала украшения, выставленные на лотке. Каждое жерелье помещалось в крошечную деревянную шкатулку и накрывалась тканью, а только потом опускалась крышка. Кейлин всегда с трудом представлял её с Эртхартом. Тот был крупней жены раза в два и настолько же суров, насколько она миловидна. Каштановые волосы подчёркивали её глаза, оттенка тёмного опала. Гладкость лица многих приезжих сбивала с толку, заставляя принимать её за дочку старейшины, а не за жену. кейлен не стал лишний раз задерживать взгляд. Из боковой улочки на площадь вывернул широкоплечий Ред Фьерн. На нём было синее облачение городского стражника, а на груди тускло блестел потёртый металлический нагрудник. Ветер развивал его волосы цвета вороного крыла. По всем признакам он был очень видный мужчина. Даже Элла, кажется, по нему вздыхала. Ред из-под тишка подмигнул Кейлину и сдержанно кивнул Варсу, который в ответ лишь поджал губы. Затем быстро свернул в переулок на другой стороне, скрылся в вечерней тени, точно его и не было. Кейлин почувствовал исходивший от отца холод, и ему стало жаль молодого стражника. Ред был ближайшим другом Хейма, очень благородным человеком, до крайности отзывчивым. Он единственный вернулся домой два года назад, когда повёл за собой отряд, чтобы отогнать ароков обратно за Омский лес, на волкобразовую гряду. Едва живой, словно подстреленный зверь, он дополз до опушки Омского леса и потом до прогалины. Рука у него была сломана в двух местах, одежда пропитана кровью людей, с которыми он вырос. Варс чуть не плюнул на парня, когда тот, наконец, пришёл в себя и смог рассказать деревенскому совету, что же произошло. Кейлин помнил крик отца. «Ты должен был принести Хейма или погибнуть там же, с ним!» Лицо у него покраснело от горя и исказилось от гнева. Ред тогда просто смотрел на него, не в силах ничего сказать, только с обреченным неверием в потухших глазах. Хейм и Ред были с детства неразлучны, братья не по крови, а по зову сердца. Глубоко в душе Кейлин знал, что утрата Хейма ранила Ретта не меньше, чем его самого. Он всегда чувствовал, что Варс понимает, насколько несправедливо относится к Ретту, однако ему не хватало воли извиниться, а потому он продолжал вести себя так, будто Ретт своими руками убил его старшего сына, и это лежало на них обоих тяжёлым грузом. «Ты видел сегодня Эллу?» — спросил Кейлин в попытке разбить лёд, сковавший отца. При упоминании о дочери, вне зависимости от времени и места, лицо Варса озарялось. «Утром они с матерью пошли за травами. верно попросила лекарств для больного латошника Боится, он до следующей луны не доживёт». Так они и беседовали, пока шли к дому. С каждым оставленным в пыли следом груз тяжелых воспоминаний на плечах Варса становился легче.